ЧАСТЬ ВТОРАЯ Илья спустился в гостиную и прошел в кухню. Там он сварил себе кофе, откупорил бутылку коньяка и сделал два бутерброда. Поставил все это на поднос, вернулся в гостиную, прожег камин и лег на медвежью шкуру перед огнем. Но обычно успокаивающий его треск поленьев на сей раз не навеял приятные истомы Кофе показался слишком терпким, коньяк был с непонятным и нехорошим привкусом. Есть расхотелось. «Надо что-нибудь полистать», — решил Илья, и вышел в библиотеку, расположенную в соседнем помещении. На большом столе посреди комнаты лежали стопки книг. Несколько человек из университета, чьему мнению Илья доверял, регулярно подбирали для него книжные новинки. Илья их просматривал, большую часть выбрасывал, и лишь некоторые отправлялись на полки его домашней библиотеки. Илья взял со стола целую стопку книг и вернулся в гостиную. Усевшись перед камином, он стал перебирать их. Сначала смотрел на оглавление, потом на аннотацию — Затем пролистывал. Книжки, проходившие эту процедуру, одна за другой направлялись в огонь. Вот какой-то роман про сошедшего с ума банковского клерка. Вот модная книжка, где сюжетом становятся все знаковые события времени, а, проще говоря, то, что в течение последних лет муссировалось средствами массовой информации. Вот какая-то притча, Ни о чем. Вот книга о здоровье и пище, которая, как считает автор, должна потребляться человеком в строгом соответствии с группой крови едока. Огонь жадно облизывает страницы. Поднимающийся вверх горячий воздух кружит тонкие пластинки пепла. Очертания букв растворяются на глазах. Завораживающее зрелище. Ритуал сожжения, не оправдавших ожидания книг, производил на Илью почти магическое действие — сожжение чужих мыслей. Мыслей, которые казались ему пустыми, поверхностными, ложными, доставляло Илье странное удовольствие. Актом сожжения он словно бы заставлял умолкнуть эту лишенную смысла и глубины человеческую речь, Человек должен писать, если он пророк, если он настоящий мыслитель. В противном случае он должен читать, а не писать. Впрочем, Илья не был уверен, что чтение, пусть даже и очень умных книг, поможет такого рода писакам. И более того, он не верил, что кто-нибудь теперь вообще может написать что-то хоть сколько-нибудь стоящее. Но на самом деле, где-то глубоко внутри себя, Илья все еще мечтал найти книгу, которая бы заняла его ум, которая бы открыла ему что-то, о чем он прежде не знал и не думал. Книгу «Откровение». Илья, сколько бы он ни хорохорился, сейчас, как никогда в своей жизни, нуждается в духовном сопровождении. «Да!» Он разуверился в истине, но ведь от этого он не стал желать ее меньше. «Ницше — это дерево на горе, одинокое дерево». На этой фразе в одной из книг Илья вдруг запнулся. «Много таких гор, много таких деревьев в мире, где каждый только хочет быть, но никто не является тем, что он есть». «Забавно!» — произнес Илья в пустой зале, и звук его голоса срезонировал, отразившись от стен просторного помещения. «Каждый только хочет быть, но никто не является тем, что он есть». Сам того не заметив, Илья погрузился в чтение этой книги. Прежде неизвестный ему автор рассказывал О человеке. Человек, как следовало из текста, это тот, кто избавил себя от страха смерти и потому освободился. Свобода от страха делает человека зрячим. Свободный от страха, он видит самого себя в истинном свете, и свет других открывается ему, если он свободен от страха. «Замешана жизнь ваша на страхе», — говорил герой этой книги. «Словно дрожжевой грибок поднимает он тесто в жизни вашей». «И что делать вам, не будь у вас страха?» «Нет у вас ощущений жизни мыслящие. Страх стал отдушенной вашей». «Так знайте же, ваша отдушина задушила вас». За каждым вашим поступком стоит страх, и это страх смерти. Но мы не осознаем его и не замечаем этого. А ведь именно этот страх, страх смерти, мешает нам любить и быть искренними. Именно из-за него мы не чувствуем себя хозяевами собственной жизни. Все как бы не по-настоящему. Все как бы взаймы, все с оглядкой. Страх Парализует, страх обозляет, страх обессиливает, страх убивает. Стала смерть для вас стимулом к жизни. Такова теперь ваша жизнь. И затерялась жизнь ваша при бегстве этом в иллюзию, ибо не ради жизни вы стали бояться, но во имя смерти. Смерть — только имя. Прозвище страха вашего. Странные, парадоксальные мысли. А главное, вывод. Логика, сводившая эти тезисы воедино, приводила к странному и в чем-то даже смешному итогу. Тот, кто боится смерти, тот не живет. Если же он не живет, то он уже... Умер. Так чего же он теперь боится? Но не может смерти бояться тот, кто уже умер. Однако же всегда вы только то делаете, что не можете делать. Потом вы седуете. Конечно, ничего у вас не получится, ибо из ничего ничего не бывает. Такова ваша жизнь. Безумие какое-то! Илью охватила странная внутренняя паника. Он закрыл книгу, секунду раздумывал и бросил ее в огонь. Из прихожей донесся какой-то шум. «Черт, кто там еще?» — выругался Илья. «Что такое? Все вымерли?» — раздалось из прихожей под аккомпанемент разноголосого женского смеха. «Эй, где все? Илья!» «Кирилл». Сердце Ильи чуть не остановилось от подступившего к горлу внезапного, почти животного страха. Кого уж он никак не ожидал встретить сегодня? «Так это Кирилла». Они познакомились с ним еще в университете и были друзьями, ну, или считались таковыми. Поскольку у Кирилла, в принципе, не было друзей, то с учетом оговорок... Его отношения с Ильей действительно можно было бы назвать дружескими. Так или иначе, это были особенные отношения, которые с течением времени становились все более и более непростыми. Окружающим Илья и Кирилл казались очень похожими друг на друга. Некоторые даже всерьез утверждали, что они братья. Оба отличались умом, хваткой и жесткостью. Что-то странно общее было в их способе, принимать решения в их поступках, образе мыслей. Они увлекались одними и теми же проблемами, читали одни и те же книги. У них были совместные дела и общие правила игры. Короче говоря, упражнение «Найди 10 отличий» — это не про них. Однако же отличия все-таки были. Илья знал, по крайней мере, о двух из них. Во-первых... Кирилл пользовался куда большим успехом у представительниц слабого пола. Во-вторых, он был настоящим подонком. Причем первое со вторым увязывалось здесь по принципу прямой зависимости. Это не для красного словца и не из-за предвзятости в оценке. У Кирилла был уникальный дефект в чувстве самосохранения. Иногда таких людей называют «безбашенными». Иногда сумасшедшими, иногда просто психами. Он был патологически бесстрашен. С удовольствием наблюдал за мучениями или унижением живых существ. Без какого-либо внутреннего содрогания шел на любую мерзость. Маленькая, но показательная деталь. Фильмы ужасов Кирилл смотрел не как все нормальные люди, а в необычайно приподнятом настроении, то и дело разражаясь неистовым смехом. Сначала Илью подобное поведение Кирилла завораживало и даже восхищало. В этом странном, необъяснимом для него образе мысли и действия он видел некую сакральную исключительность Кирилла, его избранность. На протяжении всех пяти лет студенчества Илья, можно сказать, даже поклонялся своему другу. Да, Илья хотел быть похожим на Кирилла. Конечно, он отчаянно это скрывал. Однажды, правда, признался ему в этом, чем вызвал в свой адрес поток унизительных оскорблений с его стороны. Впредь Илья зарекся рассказывать Кириллу о чем-либо, что тот впоследствии мог бы использовать против него. Кирилл, как робот, лишенный всякой человечности, не понимал, что такое искренность и откровенность. Для него эти понятия были синонимом слабости. Илья думал иначе. Чтобы быть открытым и искренним, Илье требовались огромные усилия. Так что подобные проявления человеческой натуры он считал проявлением силы, а не слабости. Впрочем, все это Илья понял слишком поздно. К этому моменту он уже представлял собой ту странную копию Кирилла, которая внешне была абсолютно похожа на оригинал, но внутри оказалась полной его противоположностью. Желание быть похожим на Кирилла сделало Илью тем, кем он стал. Его успех — это успех этой учебы у Кирилла. Но чего же достиг Илья, пройдя этот курс? Он научился быть несчастным, успешным, но несчастным. А Кирилл... Кирилл втайне ненавидел Илью. Ненавидел за то, что он был успешнее в делах и превзошел своего учителя. А в-третьих, за то, что он был лучше и чище. Этого Кирилл не мог ни понять, ни простить. Короче говоря, это были очень странные отношения. И в какой-то момент Илья понял, что их необходимо прекратить. И только тогда он осознал, что находится в настоящей зависимости от этого человека. Илья хотел избавиться от Кирилла, забыть о его существовании, зажить так, словно бы их дружбы никогда не было. Но это было выше его сил. Умом Илья прекрасно понимал, случись что, Кирилл пожертвует им, не задумываясь, предаст, сдаст, продаст все, что угодно и без малейшего зазрения и совести. Он ведь и делал это, причем неоднократно. Из-за бесконечных прихотей Кирилла Илья постоянно оказывался в очень неприятных для себя ситуациях, попадал на деньги совершал поступки, на которые по собственной воле никогда бы не пошел, расставался с дорогими ему людьми. Но взять и расстаться с Кириллом Илья не мог. Словно бы какая-то невидимая пуповина связывала их друг с другом. Причем она притягивала Илью к Кириллу. Не наоборот. Несколько раз Илья намеренно и целенаправленно увеличивал дистанцию между ними но через небольшой промежуток времени сам и бросался наводить мосты. Звонил, находил общие дела и тому подобное. В общем, Кирилл был для Ильи настоящим воплощением злого рока. «Илюшенька, привет!» Кирилл, как всегда ухоженный, в роскошном костюме, появился в дверях гостиной. «Они не виделись уже четыре года, может быть, даже больше. На слегка постаревшем лице Кирилла красовалась прежняя белозубая улыбка. Над висками появились небольшие залысины. В остальном же он совершенно не изменился. Если бы Илья встречал его с закрытыми глазами, то смог бы без малейшей ошибки указать и еще на одну непременную деталь любой встречи с Кириллом. Наигранно, театрально раскинутые в стороны руки, специально приготовленные для дружеских объятий. — Сегодня день воскресших из ада? Илья не сдвинулся с места, продолжая сидеть на полу у камина. — Ну, Илюшенька, не то укоризненно, не то заискивающее пропел и Кирилл. «Ах, нет, понял, дьявол по мою душу! Часто я сегодня чертей поминал». Илья шутил, но лишь по форме. По сути же, он говорил вполне серьезно. Все существо Ильи содрогалось, тряслось от мелкой, но иступленной дрожи. Тогда, четыре года назад, они расстались без ссоры и без скандала. Между ними вообще никогда не было активных ссор. Даже в самые плохие времена их ссора выражалась одним лишь расставанием. Они переставали созваниваться и встречаться. Подробности самых разнообразных гнусностей и гадостей, которые в такие моменты Кирилл делал у Ильи за спиной, Илья узнавал от общих знакомых. Последний раз их размовка произошла из-за женщины. «Женщина, которая любила Илью, и в которую решил страстно и пламенно влюбиться Кирилл». И «Именно решил!» «Ведь на самом деле никакой любви к Кате у Кирилла не было». «Чувства, рожденные его уязвленным самолюбием, были лишь театральным представлением. Любовная драма, разыгранная Кириллом, окончилась печально». «Да!» Это был спектакль от начала и до конца. Но, несмотря на это, страсти пылали в нем нешуточные. Такого количества и такого качества грязи, которая вылилась в те дни на Илью, не выливали на него даже самые отчаянные его бизнес-конкуренты. И ведь вся загадка в том, что сам Илья так и не ответил Кате взаимностью. Причем не ответил... По глупости. И не просто по глупости, а по глупости, которую ему привил, которую воспитал в нем Кирилл. Глядя на то, как Илья выстраивает свои отношения с женщинами, Кирилл говорил ему, «Читай Заратустру, дурак, там тебе все про все написано. Идешь к женщине, возьми с собой плеть». А если она сама под тебя ложится, значит, ее надо бросить. Это непременное условия. Иначе ты унизишься, и тогда перестанешь быть мужчиной. Перестанешь быть мужчиной, все потеряешь. Тогда эта цитата из Заратустры изменила всю жизнь Ильи. «Если люди таковы, как о них говорил герой Ницше», Если общество таково, каким оно представало в этой книге, если, наконец, женщины таковы, как писал этот немец, то все тогда очень просто. Будь таким, как Кирилл, и у тебя все получится. Забудь о чувствах, иди к своей цели, ищи своего дела, и ты будешь на Олимпе. С плетью... Все стало работать, все встало на свои места. Надо отдать Кириллу должное. Его напутствие приносили желаемые плоды. Испытывая необъяснимое доверие к Кириллу, следуя всем его предписаниям, Илья действительно стал более удачливым мужчиной. Он победил свое романтическое отношение к женщинам, и отношения с ними больше никогда не были для него проблемой он перестал тяготиться любовью, забыл о том, что такое неразделённые чувства и связанное с ним страдания Но в этот раз в отношениях с Катей всё было по-другому. Катя любила Илью, любила по-настоящему, и поэтому общие правила, о которых говорил Кирилл, с ней просто не срабатывали. Холодность Ильи не заводила и не разочаровывала эту девушку. Ей важно было любить, и она любила. В этой ее любви была такая душевная сила, такая внутренняя мощь, что всякие его уловки и игры обращались в ничто, словно вы проваливались сквозь какое-то сито. Катя все терпела, все сносила, спокойно и ровно, без скандалов и истерик, впрочем даже и не скажешь что она терпела и сносила она просто не замечала этого она умела видеть глубже а поэтому понимала что все это наносное не настоящее она видела понимала и считала самым главным то что у ильи было внутри то что он никому не показывал именно это главное в нем Она и любила каждой таликой своей огромной, светлой, как солнце, души. Илья, загруженный до отказа инструкциями Кирилла, тогда этого так и не понял. А Кирилл, напротив, все это заметил и оценил. Каково же было его негодование, когда он осознал, Катя, Эта глубокая, чистая, сильная, настоящая женщина любит не его, такого замечательного и превосходного, а Илью, этого неудачника, которого Кирилл всегда считал лишь слабой пародией на самого себя. Да, Илья оказался более удачлив в бизнесе. Да, он был семи пядей во лбу. Кирилл отдавал себе в этом отчет. Но как человек, как мужчина, он, по его мнению, и в подметке ему не годился. А тут такая незадача. Кирилл осаждал Катю, как ахейцы Трою. Но Троя не сдавалась, и ее драгоценность, ее красавица Елена, душа Кати, оставалась недоступной. Тогда-то Кирилл и использовал ход конем. Ход троянским конем. Его лошадь звали Лош. На правах друга Ильи Кирилл втерся в довериях Кате, а потом открыл ей страшную тайну. Илья на самом деле любит Кирилла и вообще любит только мужчин. Кириллу, конечно, это неприятно, но что поделать? Он же его друг, и все мы современные люди. Так Катя исчезла из жизни Ильи. Просто пропала. Наверное, ей показалось неправильным докучать любимому человеку. Если он все равно не сможет ее полюбить, то зачем мучить и мучиться? Кирилл, разумеется, тоже остался ни с чем. Впрочем, ему и не нужна была Катя. Ему нужна была победа над Ильей, и он получил желаемое. «Какой большой домик!» Наигранным детским голосом просюсюкала длинноногая барышня, появившаяся вслед за Кириллом. «Это твоя...» Начал было Илья и тут же осекся, потому что вслед за первой девушкой тут же появилась вторая, третья, четвертая... «Ну, дружочек!» Отеческим тоном ответил Кирилл и подсел к Илье. «Это...» «Не жена. И это тоже, и это. Это, Илюшенька, подарок тебе на день рождения». Кровь бросилась Илье в голову. Кирилл явился поздравить его с наступающим тридцатилетием, а в качестве подарка приволок с собой десяток девиц из службы эскорта, дорогих проституток из модельных агентств. — Слушай, давай я заплачу, только пусть они уедут, — шепнул Илья ему на ухо. — Подарочки не от дарочки, — расхохотался Кирилл. — Но я не хочу. — Слышишь, я никого не хочу сегодня видеть, — заорал на него Илья. — Ну ладно тебе, будет, будет. Хорошие девочки, сам выбирал. Кирилл делал вид, что хочет успокоить Илью. Но Илья прекрасно понимал, у него другие, прямо противоположные цели. «Слушай, чего ты хочешь?» — спросил Илья, глядя Кириллу прямо в глаза. Кирилл лишь улыбался, но его фальшивая улыбка не могла скрыть ни тревоги, ни растерянности, которые прятались за темнотой его карих глаз. «Чего тебе от меня нужно? Я спрашиваю!» — повторил Илья. «Порадовать тебя захотел», — ответил Кирилл и отвел взгляд. «Порадовать меня? Не смеши! Это последнее, что бы ты хотел сделать в своей жизни!» Илья продолжал неотступно смотреть на Кирилла. «Тогда просто соскучился», — ответил тот. «Слушай, прекрати Ваньку валять!» Тебе деньги нужны? Сколько?» Илья готов был заплатить любую сумму, только бы проснуться завтра и думать об этом визите Кирилла, как о страшном сне. Тем временем привезенные Кириллом девицы уже расположились в креслах и на диванах в гостиной. «Кокосику не желаете?» спросила одна из них, приблизившись к Илье интимное расстояние. «Пошли вон отсюда!» Илья вскочил с пола и указал пришедшим на дверь. Дверь как по заказу отворилась. «Все на пол! Руки за голову!» Командовали люди в масках.